Серёжа, родной мой, я умираю потому, что не могу и не хочу тебя обманывать. И не хватает силы воли всё рассказать тебе, покаяться. Ты был так тактичен, ты ни в чём меня не упрекнул, не спрашивал, даже сделал вид, что не заметил. Как можно после этого тебя обманывать? Не могу, не умею. Прощай, родной. Что бы ни было знать, я любила тебя. Я тебя не хотела обманывать и потому ухожу. Я несколько раз перечитал это странное письмо. Рядом в соседней комнате сотрясался от рыданий муж. Тихий, бледный человек с хорошим лицом и умными глазами. Он тоже не понимал, в чём дело. Было ясно, что на лицо какое-то преступление, шантаж, угроза разоблачений и в этом направлении надо было вести следствие. Я начал устанавливать круг знакомых покойной. Узнал фамилию ее ближайшей подруги, вызвал ее к себе на допрос. Подруга явилась. Высокая статная женщина лет двадцати пяти, одетая модно, даже несколько вычурно. Она была явно смущена и пыталась скрыть это напускной развязностью. — Ваше имя, отчество? — Ирина Сергеевна. Чем вы занимаетесь? Я замужем. Вы, кажется, были близкой подругой В. Да-да, мы с ней обожали друг друга. Вы не знаете, какая она была прелесть, какой чудный человек. Ирина Сергеевна приложила к сухим глазам кружевной платочек. Сколько зарабатывает ваш муж? Ирина Сергеевна назвала скромную ставку среднего служащего. А на какие средства вы так одеваетесь? Дама вспыхнула, что-то забормотала насчёт умения экономить и закончила заявлением, что это к делу не относится. Весь облик этой молодой красивой женщины, её манеры, слишком яркий маникюр, привычка произносить слова на распев, как бы играя, заученные движения ресниц, модное обтянутое платье, подчёркивающее формы, всё это было типично. Передо мной была наповская бабёнка из тех, что заполняли в те годы модные рестораны, бега кабаре, а днём совершали по Петровке медлительный и вызывающий променад, парад выхоленных, раскормленных и разодетых самок. Я продолжал допрос. Очень скоро обнаружилось, что Ирина Сергеевна давно дружна с В. У них были общие знакомые, они были вполне откровенны друг с другом. И постепенно шаг за шагом передо мной вырисовывалась жизнь покойной. Её интересы, её воспитание, даже её первый роман. Происходя из мещанской семьи, строя все свои жизненные расчёты на удачном замужестве, В пришла в отчаяние, когда забеременела от человека, который и не думал вступать с ней в брак. И вот тогда ей пришла на помощь Антонина Александровна. Она устроила ей аборт. Вы знаете Антонину Александровну? Ну, знаю, а что? Ничего. Хорошо знаете. Бываете у неё? Изредка, тихо ответила Ирина Сергеевна, всё больше смущаясь. Да вы не смущайтесь, муж не узнает. Там что, дом свиданий? Да нет. То есть, э, не то, чтобы, но вообще А вы после замужества там бывала? Нет, она не хотела, но она боялась Антонины Александровны. А почему боялась? Боялась, что муж узнает о том, что она там раньше бывала. И я тоже боюсь. Теперь все узнают: муж, знакомые, все. И Ирина Сергеевна зарыдала уже без всякой игры зарыдала, не вытирая слёз, по-детски чмокая губами и всхлипывая с сразу покрасневшим носом. Если женщина так плачет, она не притворяется. Мне стало её жаль. Успокойтесь, Ирина Сергеевна, не волнуйтесь. Поверьте, никто не узнает, вам ничего не грозит. И в тот же день с агентами уголовного розыска я явился на квартиру апостоловой, в тихий церковный домик, В квартире были обнаружены мужчина и женщина, устроившиеся в спальне. Хозяйка и её горничная были в столовой. Всех доставили ко мне на допрос. Мужчина, крупный московский непман-мануфактурист, немолодой, тучный армянин, долго не хотел давать откровенных показаний. В конце концов он рассказал: "Иду, понимаете, по улице Устал, работаешь как зверь и нет тебе ни отдыха, ни развлечений. Иду, понимаете, вижу старого приятеля, Скарнякова, магазин шёлков в Столешниковом. Долго не видались, обрадовались. Ну, о делах о мануфактуре, потом решили надо встряхнуться. Но где я вас спрашиваю? Где? В ресторан надоело, в кабаре, в зубах навязло. В казино Аста-Черцела в аперту опротивила. Скорняков и говорит: "Есть у меня семейный дом, высший свет избранного общества, хозяйка стопроцентная генеральша". Одним словом, пошли. Пришли, познакомились. Хозяйка сразу кофе. Всё чинно, благородно, понимаете? Скорняков говорит: «Антонина Александровна, Маринянц, мой друг, прошу любить и жаловать, мануфактурное дело на Никольской, но, понимаете, скучает». «Хозяйка и говорит, действительно, теперь все скучают». «Ничего, я вас познакомлю, — говорит, — с интересными женщинами, не заскучаете». И, понимаете, спрашивает, «Каких вы любите, блондинок, брюнеток?» «Я и говорю, понимаете, — Люблю бланжинок полных бланжинок, но говорю, я человек семейный. Что вы говорить, что вы? У меня только семейные и бывают. Ну и пошло. Нина Михайловна заплатил 100 руб. хозяйке 30. Потом Лидия Фёдоровна заплатил 100 руб. хозяйке 30. Потом Мария Павловна заплатил 100 руб. хозяйке 30. И понимает, циф все замужний, парадшный женщины, что и соблазняла. Ну, и вот сегодня жена врача. Только вы, товарищ следователь памяти, я человек женатый. У меня жена молодая, ревнивая, скандал у неё оберсётся. Ви как мужчина должен меня панять. Женщина, которая была с ним, действительно оказалась женой врача. Плача и волнуюсь, Она призналась, что систематически бывала у апостоловой, которая её знакомила с снэпменами, и она с ними сходилась за деньги в её квартире. Скажите, вы вполне обеспечены, замужем, у вас ребёнок. Что побуждало вас ходить туда? Знаете, сначала интересно было. Начиталась Романов о парижских домах свиданий, а потом хотелось иметь карманные деньги на всякие мелочи, независимо от мужа. Ну, вот и получилось.